Название у этой удивительной станции не было, но именно его отсутствие лучше всего давало понять, куда они попали. Здесь все находилось в невероятном запустении. Казалось, нога человека не ступала сюда десятилетиями. Колонны и стены были покрыты густым, чуть ли не сантиметровым слоем серой пыли. А дальше на пути стоял необычный поезд. У него было всего два вагона, но зато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 Здесь также было проложено два пути по краям от платформ. Они ограничивали помещение слева и справа, а с обоих концов продолговатый зал заканчивался двумя остановившимися навеки эскалаторами, уходящими в величественной круглой арки. Тот, который был ближе к ним, вел наверх, второй нырял на еще более невообразимую глубину, и где-то здесь, наверное, был лифт. Вряд ли у прежних обитателей Кремля были как у простых смертных лишние минуты, чтобы неспешно ползти вниз. Зачарованные состояние, в котором находился мельник, предлосы остальным, пытаясь дотянуться лучами до высоких сводов, разглядывали бронзовые скульптуры, установленные посреди зала, любовались великолепным панно И поражаясь величественности этой станции, настоящего подземного дворца, они даже перешли на шепот, чтобы не нарушать его покой. Восхищенно, озираясь по сторонам, Артем совершенно позабыл и об опасностях и о покончившем с собой жреце, и о дурманящем сиянии кремлевских звезд. мысль в голове оставалась только одна: Он все пытался себе представить, как несказанно прекрасна эта станция должна быть в ярком свете роскошных люстр. Они приближались к противоположному концу зала, где начинались ступени, уводящие вниз эскалатора. Артем попробовал вообразить, что может скрываться там внизу. Может быть, там находилась еще одна дополнительная станция состава, с которой отправлялись прямиком в секретные бункеры на Урале, а может, пути, ведущие в бесчисленные коридоры, вырытых еще в незапамятные времена подземелья и казематов, глубинная крепость стратегический запас оружия, медикаментов и продовольствия или просто бесконечная двойная лента ступеней, ведущие вниз, сколько хватает глаз. Не здесь ли находилась самая глубокая точка метро, о которой говорил Хам? Артем специально будоражил свою фантазию самыми невероятными картинами, оттягивая тот момент, когда, подойдя к краю эскалатора, он наконец увидит, что же находится внизу, на самом дне. Поэтому поручни он оказался не первым. Тот боец, который рассказывал ему только что про муравьиного льва, добрался до Дварки раньше. Вскрикнув, он испуганно отпрянул назад. А через мгновение настала его очередь Артема медленно словно некие сказочные существа дремавшие сотни лет а потом разбуженные и разминающие затекшие от векового сна мышцами оба эскалатора пришли в движение с натужным старческим скрипом ступени ползли вниз и что-то в этой картине было невыразимо жуткое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 Дело было именно в этом: скрип ступеней и скрежетание несмазанных шестерней. Вот и все звуки, которые издавал оживший механизм. ли?» Артем снова услышал отвратительное бульканье и чавканье, которые долетали до него в туннель. Звуки шли из глубины, оттуда, куда вели эскалаторы. Он набрался смелости и, приблизившись к краю, осветил наклонный туннель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 Это же грязное и маслянистое привольно растеклоs по полу, вспухая и сдуваясь, перетекая и подрагивая, и издавая эти самые странные и мерзлительные звуки. Барка представилась Артема чудовищным зеевом, свода escalatorного тонале глоткой, а сами ступени жадным языком разбуженного пришельцами грозного древнего божества. А потом его сознание словно коснулось, коснулась успокаивающая рука, и в голове стало совсем пусто, как в туннеле, по которому они шли сюда. И захотелось только одного: встать на ступени и не спеша поехать вниз, где его наконец ждет умиротворение и ответ на все вопросы. Перед его воображаемым взором снова вспыхнули кремлевские звезды. — Артём, беги! По щекам хлестнуло, обжигая кожу перчатка. Он встрепенулся и обомлел. Бурая жижа ползла вверх по туннелю, разбухая на глазах, разрастая с пенис, как выкипевшее свиное молоко. Ноги не слушались, и проблеск сознания был совсем коротким. Невидимые щупальца всего на миг выпустили его рассудок, чтобы тот же цепко ухватить его и повлечь обратно в амглу. Тащи его. Пацана сначала, да не плачь. Тяжелый! а тут ещё этот раненый. Брось, брось с носилки! куда ты с назелками? Погоди, я тоже залезу. Вдвоем проще. Руку руку, давай, да скорей же. Матерь Божья, уже вылезла. Затягивай. Не смотри, не смотри туда, ты меня слышишь? По щекам его. Вот так ко мне. Это приказ. Расстреляю. мелькали странные картинки